Глава 8. о с ь Чарли. л е н и опасно покачнулась, но, выбросив в стороны руки, восстановила равновесие. Хитро посмотрев на голована, она сделала еще два хорошо рассчитанных шага и остановилась. Пёс поднялся на передних лапах и оказался в ловушке между посудным шкафом и детским стульчиком. Девочка счастливо засмеялась и вцепилась двумя ручками в белый воротник на шее голована, и з д а в а я горлом звуки кашляющего смеха. Пес осклабился и упал на спину, позволяя девочке оказаться победительницей. Шкаф, с о д р о г н у в ш и с ь стеклянными дверцами, тонко зазвенел фарфором посуды. Чарли со забоченным лицом выглянул из холла и увидел племянницу, оседлавшую черно-белого пса. Голован крутил м о р д й из стороны в сторону по полу, не позволяя девочке схватить его за вывалившийся из пасти влажный язык. Карие глаза его искрились от смеха. л е н и что ты делаешь? – сказал Чарли. Нельзя же набрасываться на гостей. Ничего, п р о с и п е л Голован. Пусть. Пусть, пусть! – закричала племянница и ловко вцепилась рукой в розовый кирпичный язык. Не знаю, что с собой брать, сказал мальчик. В руках у него был небольшой красный рюкзак. Сколько времени это может занять? Ммм, а а Простонал пес, изворачиваясь на полу и пытаясь в ы п л ю н у т ь к у л а ч о к девочки из широкой пасти. Лене заливалось смехом. Ее нисколько не пугали белые клыки, подрагивающие над рукой. Раздался негромкий осторожный стук во входную дверь, который тут же сменился звонким и требовательным стуком в стекло. Чарли поставил рюкзак на пол и пошел в холл открывать дверь. Пес на вострелуши лапой отодвинул руку девочки и перевернулся со спины на лапы. Когда Чарли вернулся в гостиную в сопровождении Франца и Хельги, Голован поднял короткую морду и понюхал воздух. А где сестра? – спросил Франц. Хмуро рассматривая пса, Хельга остановилась в дверях и молча осматривала гостиную. Когда она увидела л е н и улыбнулась и присела на корточки. Племянница глядела на гостей с п ы т у ю щ и м и бусинками глаз, д е р ж а с ь рукой за шею голована. Но на приглашающий жест Хельги охотно улыбнулась и потопала к ней через комнату, расставив ручки. Мария пошла с подругой в магазин, ответил Чарли, отводя глаза. Хочет хоть что-нибудь купить из продуктов. Ты все-таки не сказал ей. А этот Франц кивнул на Голована. Зачем ты привел эту собаку домой? Разве ты не понял, что он спас нас? И потом он вовсе не собака. Мальчик наклонился и взял с пола рюкзак. Пёс осклабился, глядя на Франца, и в ы с у н у л язык. Что я должен был понять? Я вообще до сих пор не могу сообразить, что произошло. Франц шлепнулся на стул у обеденного стола и положил на скатерть руки с грязными ногтями на коротких пальцах. Ты вдруг слетаешь с катушек и сам открываешь д в е р ь а эти твари вместо того, чтобы порвать нас на куски, забились в ванную и трясутся в страхе. Я же тебе говорю, это он их остановил, сказал Чарли, кивая на пса. Его зовут Эргх, он г о л о в а н Как тебе объяснить? Он ярость этих о р г о в опрокинул на них самих, чем больше твари пытались причинить нам зло, тем хуже им становилось самим. Они уже сознание в панике теряли. Непонятно, да? Франц недовольно нахмурился и опять посмотрел на пса. Ты хочешь сказать, что это опять какая-то особая тварь из этого мира гоблинов? Особая. Выдохнул Голован, скаля зубы и растягивая черные губы в подобе и улыбки. Он смотрел ироничными карими глазами в глаза Франца. Он что, что-то сказал? – спросил нервно паренек у приятеля, не сводя взгляда с голована. А, -а, -а! зевнул пес. Что-то сказал. Ничего себе! – отреагировала Ихельга от двери. Но там же он не разговаривал, просто стоял в коридоре. Я думала, это собака хозяйки. А он что? Твой? Это Голован х е л л и повторил мальчик. Он киноид, не собака и никому не принадлежит. А тогда он тоже говорил только не вслух. Вы просто не слышали. А ты слышал, сказал с вызовом Франц. Чарли промолчал. Хельга прошла по гостиной и остановилась в шаге перед э р г х о м Чудеса, сказала она. Все чудесатие и чудесатие. Люди. Чудеса ты я, ответил голован с трудом справившись со словом непонятные. Хельга, решившись, протянула руку и положила ее на широкую лобастую голову пса. Это не обидно? спросила она. Мне очень хотелось до тебя дотронуться. Ничего, ответил Эргх. Пусть. Пусть, пусть, подтвердила радостным голосом л е н и и обняла голована. Значит, ты можешь говорить и даже можешь напугать орков до полусмерти, сказал сердито Франц. Что же ты не помог людям, когда их убивали на улице? Не мог, сказал Голован. Очень много у р у к а е в Я мог помочь Чарли, а Чарли сможет. Что это значит? спросил все более раздражаясь Франц. Что ты сможешь, Чарли? Подожди, Франц, сказала Хельга. Мы разве ссорицы пришли? Я же говорила тебе, что он особенный, он может помочь. Вот и Голован то же самое сказал. Понимаешь, Чарли? Она повернулась к мальчику. Мы не можем найти Сьюзи. Ее нет дома. Мама ее сказала, что она как ушла утром, так и не появлялась больше. Она тоже очень волнуется и хотела идти искать, но только боится разминутся ь и пропустить Сьюзи, если она вернется. Она первая пробежала тогда по улице, сказал, припоминая Чарли, а потом ты и Франц. Я уже дверь закрывал, когда ты вернулся в лавку. Я увидел, что возле вокзала тоже один стоял. Орк, ответил неохотно Франц. Скулы у него п о р о з о в е л и и он сжал руки в кулаки. Ну и что? Я разве тогда успел подумать? Она, наверное, куда-нибудь свернула. Не бежала же она прямо на него. Чарли посмотрел на Голована. Конечно, у них важная миссия. Он уже настроился, что ему придется идти неизвестно куда, в ночь, в темноту, где, наверное, будут поджидать монстры. Не сразу, но он решился. Эрг объяснил ему. Друзья посмотрели на Чарли. Франц с непонятной враждебностью, а х е л и с надеждой, даже с уверенной надеждой. Если ее увели орки, ты сможешь найти ее? спросил Чарли Голована. Нам нужно к лесному народу, я говорил, говорил. Но ты сможешь? Разве можно спасать мир и даже не попытаться спасти человека? Голован открыл пасть, кашлянул, начало какого-то непонятного слова и снова ее закрыл. Теперь все смотрели на него, и Чарли ясно почувствовал, что Киноиду неуютно под взглядами людей. Я не смогу. Я ее не знаю, наконец сказал Эрг. Но ты сможешь. Нужна ее вещь, ответил он на не мой вопрос Чарли. Хельга задумалась на секунду и стала лихорадочно снимать что-то с джинсовой куртки. Вот протянула она Чарли круглый желтый значок со смайликом. Это мне Сьюзи подарила. Чарли принял значок из теплой ладошки и посмотрел на голована в холе. Раздался щелчок открываемого замка. Чарли повернул голову и замер. Это могла быть только Мария. Сестра остановилась в проеме двери и обвела взглядом детей. В руке у нее был внушительный пакет, но сквозь полупрозрачный пластик было видно, что там лежат только несколько небольших упаковок. Здравствуйте, фрау Шейфер, сказал Франц. Здравствуйте, негромко повторила за ним и Хельга. Мария не ответила. Взгляд ее остановился на дочери, обнимающей ручкой черно-белого пса. Девочка отпустила его шею и побежала к матери. Возле вокзала информационный бюллетень повесили на театральной тумбе, сказала сестра бесцветным голосом. Я ходила. Объявлена эвакуация. Да, фрау ш и ф е р сказал Франц. Он был необычайно вежлив. Мои уже собираются. У нас есть родственники на Люпцерштрассе. Там еще список пострадавших. Продолжила сестра, не глядя на него, но и не на кого конкретно. Чарли поежился. Среди убитых много неопознанных. Может быть, половина. Написано, у кого пропали родственники, должны прийти на опознание. Она з а п н у л а с ь голос ее дрогнул. Но ведь еще не очень поздно. Питер, наверное, просто задержался в центре. Там стоят наши л ю з и такие солдаты. Он всегда любил. Он скоро придет. Он не придет, Фрау Шефер, произнес Франц. Чарли внутренне оцепенел и теперь даже не смел поднять на сестру глаза. Как он сразу сказал, подумал Чарли. Разве так нужно? Но разве есть правильные способы сообщать такое известие? Тут же спросил он себя. Чарли обратилась Мария к нему, а не к ф р а н ц у Что это значит, Чарли? Тот упорно цеплялся взглядом за рюкзак. Он погиб, продолжил Франц упрямо. На шлюзовой площади я сам видел. Чарли там не было. Мария замолчала, не замечая дочери, дергающей ее за руку. Может, ты ошибся, Франц? Ну. Как же! Она подняла руки к груди и с надеждой посмотрела на мальчика. Ведь ты мог ошибиться, правда? Может быть, он только ранен? Чарли еще ниже опустил голову. Он не мог этого больше слышать, но это продолжалось и продолжалось. Пусть это быстрее закончится. Он почувствовал, что по щекам текут слезы и быстро вытер их. Я не ошибся, сказал Франц отстраненным голосом. Я хорошо все видел. Хельга взяла стул от обеденного стола и понесла его к Мари, и с трудом удерживая в руках. Фрау Шефер, пожалуйста, присядьте. Она со стуком уронила стул возле Мари. и Чарли повернул голову и увидел, что сестра машинально опустилась на стул и продолжает умоляюще смотреть на Франца. В руках она все еще удерживала полупустой пакет. л е н и пыталась вскарабкаться к матери на колени, но ей не хватало сил. И девочка стала требовательно лепетать: "Хочу на ручки". Мария подхватила дочку и, уткнувшись в нее лицом, стала раскачиваться из стороны в сторону, издавая м ы ч а щ и е звуки. "Неважно, что ты видел, Франц", сказала сердито Хельга. "Все равно он мог быть только ранен. Нужно идти завтра и узнавать". Мария посмотрела на Франца из-за малышки. Лицо у нее было мокрое от слез, но в глазах опять была надежда. Франц пожал плечами и хмуро отвернулся. Как мне сейчас уходить? спросил Чарли у голована с комком в горле. Пес и з д а л неопределенный г о р л о в о й звук. Хельга присела у ног Мари. и Фрау Шефер, у меня пропала подруга. Я очень волнуюсь. Чарли может помочь ее найти, понимаете? Прямо сейчас нужно идти. Прямо сейчас. Только он сможет помочь. Больше никто. м а р и я недоуменно посмотрела на нее, потом перевела взгляд на Чарли. Дети, я ничего не понимаю. Может быть, я сошла с ума? Что происходит в нашем городе? Как может в один день так все измениться? Вы мне можете объяснить? Вы не сошли с ума, сказала Хельга. Мы попали в другой мир, всем городом. Вы же видели этих солдат с мечами и щитами, правда? Видели высокие горы за э л ь д а Мария посмотрела за дачу на н а Хельгу и неуверенно кивнула. Казалось, что она с и л и т с я слушать, но уже забыла свои вопросы и не понимает, что пытается объяснить ей девочка. Ну вот, волшебный мир, может быть, сфеями, королями и говорящими деревьями. Этого мы правда пока не знаем, продолжала Хельга. Но ведь откуда-то взялись все эти сказки про гномов и хоббитов? Зато мы знаем точно, что здесь есть говорящие собаки и о р к и которые убивают людей, как хотят. Холодно вставил Франц. А наши родители? – спросила Мария, словно начнувшись и обращаясь к младшему брату. Ведь там, где эта большая гора, был Шверин. Они где сейчас? Учарли против воли снова защипала в глазах, но в этот раз он сдержался. Они тоже здесь. Думаю, весь мир теперь здесь. Но где я не знаю. Хэлли правду говорит. Мир действительно волшебный, но нам придется научиться в нем жить. Это честно. сказал он. Франц очень внимательно слушал приятеля. уже через пятнадцать минут Чарли с Францем, Хельгой и Голованом стояли на улице. еще не начало темнеть, но солнце уже низко склонилось над горизонтом и окрасило все в щемящий душу оранжевый цвет. Чарли был поражен, что Хельге удалось так быстро р а с т о р м о ш и т ь и уговорить сестру. она все время без остановки что-то говорила Марии, пока сестра не поднялась и не начала собирать ему в поход теплую удобную одежду и какую-то еду. х е л л и все продолжала ходить за ней и все говорила, утешала, не отходя ни на шаг, объясняла и про с ю з а н н у и про Голована и даже говорила про Чарли, что он особенный мальчик и может спасти подругу из лап орков. Он сам, слушая речитатив Хельги, поднялся и стал готовить рюкзак, поняв, что все равно нужно действовать, несмотря ни на что. Чарли улучил момент и подошел к сестре, когда она раздумывала возле шкафчика с бакалеей, и крепко обнял ее обеими руками. Несмотря на разницу в возрасте, он почти сравнялся с ней ростом. Мария замерла и, уткнувшись ему в плечо, опять начала тихонько плакать. Как же я такая курица отпускаю вас? Ведь вы же дети. Она отстранилась и сквозь слезы посмотрела на брата. Ты же не пропадешь? спросила она. Вернешься? В объявлении сказано, что не позднее завтрашнего дня все должны покинуть свои дома. Найдешь нас потом? Чарли горячо пообещал, что с ним ничего плохого не случится. Франц выполнив свою эскулапскую функцию, ушел. Никому ничего не сказав, когда Чарли, с х е л ь г о й и Голованом вышли на улицу, приятель со спортивной сумкой через плечо уже ждал их на крыльце. Лучше так было, сказал он им, опустив глаза. Сразу. Зачем врать? Сейчас бы она начала бегать искать. Зачем это все? Ничего ведь уже не изменишь. Твой пес же его не оживит. Ты пойдешь с нами? спросил Чарли. Он все равно был немного сердит на приятеля, хотя и понимал, что кто-то должен был сказать сестре о Питере. А ты как думал? Сразу окрысился Франц. Я останусь дома, пока ты будешь искать Сьюзи. Ты меня за кого держишь? Все-таки надо было бы тебя когда-нибудь хорошенько отлупить. ч а р л ь улыбнулся ему. На самом деле он был очень рад, что Франц шел с ними. Это ведь совсем другое дело. Рядом будет человек, пусть такой ершистый, но живой и надежный, и потом, все-таки, это как-то странно разговаривать с собакой, хотя, да, он, конечно, не собака, киноид. Чарли вздохнул. Еще на прошлой неделе, если бы ему пришлось идти в поход с приятелями без взрослых, он бы с трудом дождался такого славного приключения, а сейчас ему было, если честно, страшно, страшно и жутко. Если вспомнить, какие ужасные морды были у орков, которые забились в ванну у бедной фрау Ланге, они были в тот момент беспомощны. Но какие же зверские физиономии и вонючее дыхание, жуть! А теперь нужно идти к ним самому добровольно. Что он сможет сделать? Просто тебя не будут искать дома, спросил Чарли приятеля умиротворяюще. Да кому это нужен? Паренек махнул рукой. Может, через неделю просекут, что меня нет. И то не уверен. Я тоже иду с вами, заявила вдруг Хельга. ч а р л и опешил. Ну вот этого не будет точно, сказал он сердито. Ты что не понимаешь, что это глупо и бесполезно? И ты бы подумала о родителях. Они ведь с ума сойдут. Мы даже не знаем, насколько идем и куда. А ты возьми значок. Ты ведь можешь узнать? Насупилась девочка. Все равно нет. н и в коем случае. Ну, Франц, скажи ей. Франц засунул руки в карманы выцвевшей куртки. Да о чем говорить? Пошли. А ты, малявка, иди домой. Нам не нужны девчонки. Потом за тебя еще отвечай. х е л ь г а была готова заплакать, но ничего не могла поделать с мальчишками. Франц, ей казалось, мог и ударить или наградить оскорбительным пинком под зад на глазах у Чарли. И Чарли сейчас она знала, не станет за нее вступаться. Девочка остановилась у калитки и смотрела, как мальчишки пошли по улице. Чарли остановился и достал из кармашка джинсов ее желтый значок. Голован просеменил к нему и уселся рядом с ногой мальчика. Возьми в руку и ищи, сказал он. Чарли подождал, пока мимо них проедет тележка, высоко груженная разными домашними вещами. Высокий мужчина с широкими плечами вез ее за собой, держась за рукоятки мускулистыми руками. Впереди на куле из одежды сидела к о н о п а т а я девчонка, которая с интересом рассматривала двух подростков и черно-белого пса. Сзади шла женщина, которая держала за руку мальчишку лет семи. Франц, твои-то собираются? – спросил глава семейства чуть притормаживая. Завтра с утра будут перебираться, – ответил мальчик, уступая дорогу. Вы бы тоже не ходили без надобности по улицам. Небезопасно это теперь, посоветовал им мужчина, к а т я мимо свой скарб. Ребята проводили переселяющуюся семью глазами. Но ну, давай, сказал нетерпеливо Франц, изобрази уже что-нибудь. Чарли с сомнением вздохнул, закрыл глаза и сжал в ладони жестяной кругляш. Первым, что он почувствовал, была опять Хелли. Эта вещь говорила ему, что она принадлежит девочке. не то чтобы говорила, а как бы хотела быть с Хелли, и даже уже немного самую крошечную капельку была самой Хелли. Но этот слой был очень тонкий и слабый и мог уступить, если бы Чарли захотел. Он захотел и теперь почувствовал другой уровень ощущений, еще тоньше, еще неопределеннее. Кружочек металла еще хранил слабую память о другой девочке Сьюзи. Но ведь Чарли мог усилить эту память, помочь ей, дать немного своей энергии. Да, вот это уже похоже на Сюзанну. Не она сама, только представление о ней. А где же может быть в целом мире та, которую так искаженно помнит эта вещица? Ведь должна быть какая-то связь возникшего слабого образа с настоящим носителем, скорее глазой Сюзанны, с реальной девочкой, где-то по-настоящему существующей. Сюзанной, которая сейчас, Чарли вздрогнув, открыл глаза. Что? спросил Франц. Получилось? Они недалеко, сказал Чарли уверенно, обращаясь больше к Эргху. Такое почти круглое озеро с песчаными берегами, все заросшее соснами. Вот в той стороне. Он указал рукой вдоль по улице, уходящей на север. Знаю его, коротко ответил голован. Но? «Ну? Идем тогда, решительно сказал Франц. Когда они уже отошли на значительное расстояние и проходили мимо последних домов, за которыми располагался мотодром, Чарли повернулся и посмотрел назад. Хельга все еще была там возле дома и смотрела им вслед, только вышла на середину улицы, чтобы видеть лучше. Его позвал голос Франца. Расскажи, что ты узнал, сказал он. с ю з и с ней все в порядке. Чарли посмотрел на него с сомнением. Трудно объяснить, что я видел. Яй очень страшно. Там что-то нехорошее происходит. Но она не одна, еще люди, больше десяти, наверное, тоже очень испуганы. Франц догнал трусившего впереди Голована. Голован, а зачем оркам пленники? Что они с ними делают? Киноид некоторое время трусил, не отвечая, потом замедлил бег. Все делают. Рабы, еда. Мальчики в ужасе молча осознавали сказанное. Они едят человечину? – спросил Чарли за обоих, холодея внутри. Они все едят, – ответил Голован. Справа за аллей старых берез виднелся аккуратно подстриженный газон м о т о д р о м а Удлинившиеся тени от деревьев пересекали его словно черными руками. В выходные здесь всегда было много людей. но сегодня ни на дороге ни на стадионе не было ни души. Говорили, что орки уходили из п а р х и м а по Даммервек и пониже уводили за собой пленников. Впечатлений для горожан было более чем достаточно, чтобы на улице никого не осталось. Эргх! Впервые обратился Франц к г л о в а н у по имени. А орки? Они не обижают женщин. Но ну, ты понимаешь, о чем я? Когда у н и х гон? Они набрасываются на всех. Это после зимних л е т бывает, ответил пес. Но могут просто надругаться из злобы. Они злые. Любое зло их привлекает. Сказав очень длинную фразу, голован замолчал надолго. Видимо, ему не так просто давалась человеческая речь. Но мальчики шли, придавленные грузом этих новых знаний, и боялись услышать что-нибудь еще. Сразу за стадионом полотно дороги, которая раньше шла в местный аэропорт, обрывалось неровным краем. Впереди слева и справа темной, непроницаемой стеной стоял чужой лес. Лишь самые верхушки деревьев были освещены оранжевым вечерним светом. Чем ниже опускался взгляд, тем темнее и угрюмее представляла наблюдателю вековая ч щ о б а Стволы деревьев были внушительны, как колонны д о р и ч е с к и х храмов. Потребовалось бы трое взрослых мужчин, чтобы они сообща смогли обхватить одно такое дерево у основания. Притихшие друзья остановились на краю леса между двумя стволами гигантами. Пес пробежал вперед на десяток метров и повернул к ним голову. Здесь не оставайтесь, потеряйтесь, -ря рявкнул он. Как же здесь идти? спросил Франц, поспешно двинувшись за ним. Хоть бы какую самую слабую тропинку! Как только приятели зашли за первые деревья, стало заметно темнее. Воздух наполнился ароматом хвои и запахом гниющей влажной листвы, идущим от земли. Мягкий упругий ковер лесной подстилки под ногами скрадывал любые звуки их передвижения, зато громче стало слышно цвирканье невидимых пичук. Чарли шел последним. и видел впереди себя темный силуэт Франца и контрастную фигуру Голована, скрывающегося впереди за одним деревом и появляющегося за другим. Скоро глаза привыкли к полумраку, и путники перестали наталкиваться на корни лесных гигантов и нелепо выставлять перед собой руки, чтобы не налететь на дерево и друг на друга. Чарли шел между деревьев, огибая их и дотрагиваясь до прохладных стволов то одной, то другой рукой. Время от времени он поднимал лицо вверх, чтобы высоко над головой разглядеть кусочек все более темнеющего неба. Он потерял чувство времени, но, наверное, где-то через четверть часа они вышли на какое-то подобие тропы, з м е я щ е я с я между стволами. Здесь деревья стояли чуть реже, и сразу стало намного светлее. Голован повернулся к мальчикам и уселся на задние лапы. Ждем, сказал он, как будто бы ухмыльнувшись. Чего ждем? – удивился Франц, оглядываясь вокруг. Чарли тоже оглянулся и только сейчас п р и с т а л ь н е обратил внимание на чувство, которое едва ощущалось на самой границе восприятия. Чувство очень знакомое и немного беспокоящее, как камешек в обуви. Кто-то шел за ними все это время, понял мальчик, поэтому ему так нестерпимо хотелось обернуться. А сейчас этот кто-то, но вовсе не представляющий опасности, стоит не дыша за этим поросшим изумрудным м хом деревом. Ну, выходи, громко сказал Чарли. Ты слишком шумно дышишь. Сначала на стволе дерева появилась рука, затем неуверенно вышла и ее обладательница. Хельга не смела смотрела на троицу, готовая при первом их движении снова скользнуть в густую тень. Но в ее глазах... Чарли читал не только испуг, но и непокорность, даже вызов. Франц удивленно присвистнул. Чарли так не удалось научиться издавать такие чудесные звуки, хотя прошлым летом он потратил почти месяц на попытку овладеть этим мастерством. Не прячься больше, сказал голован, улыбаясь. Дальше опасно, могут быть гоблины, утащат. Вы не будете драться? – спросила Хельга, все еще держась одной рукой за мшистые стволы, смотря с недоверием на Франца. Франц отвернулся и махнул рукой. Чарли подождал, пока Хельга проберется к ним сквозь тонкие стволы подлеска с несмелой листвой. Мне нужно было сразу догадаться, что ты увяжешься за нами, – сказал он. Девочка выбралась на тропу, в руке у нее была гибкая палка. Хорошо, что ты не успела потеряться, добавил Чарли. Сгинула бы в этом лесу. Неужели не понимаешь? х е л ь г а ничего не отвечала, только с независимым видом поправила выбивающуюся прядь золотистых волос над ушком. Это ленья тропа, сказал Эрг. Будет легче идти. Франц наклонился над травой и поднял неровную, узловатую палку, словно скрученную из высохших сухожилий. Взяв ее за сужающийся конец, он, примеряясь со свистом, р а с с е к палкой в воздух. Голован внимательно смотрел за его манипуляциями. Хоть какое-то оружие, объяснил паренек. Против в а ш и х монстров. Что? Не сгодится? Сгодится. Нужно отдать Чарли. серьезно ответил пес. С чего это? спросил р а с т е р я н н о Франц. Это дерево смерти, т и с о в о е дерево. Чарли подошел и заинтересованно посмотрел на скрученную палку в руках приятеля. Зачем она мне? спросил он у голована. п о с о х ч а р о д е я ответил голован. Чарли протянул руку, и Франц молча отдал ему свое оружие. Мальчик ощутил приятную тяжесть узловатой палки в руках. Захотелось тут же, как Франц, растечь воздух перед собой. Он приподнял ее двумя руками над головой, но не стал махать, а прикрыл глаза и повторил свой первый опыт со значком. Ти ответил не сразу. Потребовалось серьезные усилия, чтобы дерево откликнулось на призыв Чарли. По рука мальчика прокатилась волна силы, зародившись в груди, она пробежала по левой руке и вошла в скрученные деревянные мышцы жезла, встряхнув его и заставив тис внутренне медленно вибрировать, энергия вернулась через правую руку назад к волшебнику. Чарли открыл глаза, посмотрел на друзей и еще раз прогнал силу через посох, теперь шире расставив на нем руки. Тис начал светиться холодновато голубым светом по контуру, сначала совсем слабым огнем, заметным только Чарли, но потом сила свечения увеличилась, и Франц отскочил в сторону, изменившись в лице. Юный волшебник засмеялся в голос и направил силу в посох сразу из обеих рук. Поднятый вверх жезл померк в начале. Но затем на его вершине налился голубой мерцающий шар размером с яблоко. Франц и Хельга попятились в стороны от Чарли, и даже Голован поспешил отойти на несколько метров. Вокруг мальчика по траве расширялся круг серебристой изморози. Чарли коснулся острым кончиком посоха поверхности земли, светящийся шар сорвался с вершины жезла и полетел с угрожающим гудением прочь. Через несколько мгновений он с грохотом врезался в ствол бугристого дерева в пятидесяти метрах и взорвался, рассыпая голубые искры. Волна воздуха ударила по путешественникам. Хельгу опрокинуло на спину, а Францу стоял, успев автоматически сгруппироваться. Голован к р у т а нулся на месте и пригнул лобастую голову к земле. Вековое дерево зашаталось, на долю секунды замерло. И начало стремительно падать в противоположную сторону. По пути ствол дерева увлек за собой молодую ели, и они вместе обрушились на вяз, растущий чуть в стороне от звериной тропы. Грохот при падении стоял потрясающий. Даже Чарли присел от неожиданности. Вот это да! Это он устроил такой бедлам? Кто же еще? Мальчик был ошеломлен и чувствовал внезапную слабость в ногах. Столько энергии он выбросил за раз в это бедное дерево, надо же! Но еще Чарли чувствовал радость, радость от той силы, которая проявилась в нем по его собственному желанию. Да, много волшебной энергии он сейчас отдал безнадобности, но ведь ее еще много осталось, и она еще прибудет. Он теперь станет с ней а к к у р а т н е й научится ее использовать с т о л к о м Чарли обернулся к друзьям. Извините, ребята, сказал он, смущаясь и не в силах скрыть своей радости. Я сам не ожидал такого бабаха. Я теперь буду осторожнее, хорошо? Франц ошеломленный присел на одно колено. Чарли протянул ему руку. Извини, Франц. Ладно. Франц поднялся на ноги, хрустнув подмороженной травой. За ним поднялась с земли Хелли, несмотря на то, что она при падении приболно ь ударилась локтем о корень. Какого-то очень твердого дерева настроение у нее было приподнятое. Она еще раз убедилась, что Чарли способен вызволить ее подругу и всех остальных из неприятностей. Ты в порядке, Хелли? спросил Чарли, отряхивая ее куртку и заглядывая в глаза. Я больше не буду. Ты больно ударилась? Хельга счастливо рассмеялась. Но ты устроил просто Голливуд в нашем з а х о л у с т ь и Ты это сделал вот этой деревянной закорючкой. спросил ф р а н с приходя в себя. Ничего себе! Она просто помогает сконцентрироваться, поддержать энергию в ней, нарастить, прежде чем пульнуть, сказал Чарли, ща глазами Голована. Эрг с деловитой миной на морде возвращался после обследования упавшего дерева. Очень, очень громко, сказал он озабоченно. Извини. Смущенно извинился и перед ним Чарльз. Я не думал, что будет такой бабах. Поспешим, заключил голован. Теперь будем торопиться. И дальше они пошли очень быстро. Хельги пришлось почти бежать. Чарли взял девочку за руку, и она бросила на него благодарный взгляд. Ковер из мха и разноцветных листьев приятно пружинил под ногами, и мальчик чувствовал себя бодрым и сильным. Слабость после выброса энергии прошла. Чарли был почти счастлив. Он был уверен, что фокусом, шаровой молнией его возможности не ограничиваются. п о с о х конечно, помог, но дело ведь в нем самом. Он может брать силу вокруг себя и использовать ее по своему усмотрению. Вот как только у него будет свободная минуточка для себя, он обязательно попробует. Чарли поймал взгляд девочки и ободряюще улыбнулся ей. Лицо у Хельги раскраснелось, и она быстро дышала. Мы уже совсем близко. сказал Чарли, я знаю, еще немного. Мальчик думал о слабости, которая ударила его по ногам, когда он сделал выброс. Значит, что-то он очевидно делал не так. Свою силу нужно использовать только для сбора энергии. Даром ведь она не дается. Тогда будет возможность два или даже три раза воспользоваться посохом. Впереди показались каменные г р я д а и песчаный холм, поросший частыми соснами. Оленья тропа здесь уходила вправо и вниз к водопою. Между розовыми стволами блеснула полоска воды. Голован бросил на спутников взгляд и стал взбираться вверх между деревьев. Франц, цепляясь руками за кусты голубики, последовал за ним. Они здесь, за холмом, объяснил Чарли и потянул Хельгу за руку. Видишь, вот эти камни наверху. Он указал на черные обломки скал на вершине холма. Мы сейчас поднимемся, и ты подождешь меня там. По честному, да? А ты? – спросила Хельга. Она считала, что самое безопасное место было рядом с Чарли. Оставаться одной в надвигающейся темноте ей не хотелось. А я? Ты оттуда сверху все увидишь. Одна ты не останешься. Угадал он ее опасения. Франц будет с тобой. Ребята поднялись на вершину холма. Франц и Голован ждали их, рассматривая лесистый спуск к озеру. Возле самой воды деревьев почти не было, и на открытом пляже пылал высокий костер. Компания присела возле острых камней, хотя можно было не опасаться, что оттуда, от костра их могли заметить в чаще леса. Кто это останется с ней? – спросил Франс негромким, но недовольным голосом. Чарли посмотрел на Голована. Есть ли у того представление, как лучше действовать? Он понимал, что начать шарахать о г н е н н ы м и шарами по берегу не лучшее решение, и вряд ли его сила н долго хватит. Ты можешь узнать, сколько их? спросил Эрг. Мальчик закрыл глаза и качнул посохом в сторону озера. Восемь орков, ответил он через пару секунд. Еще там есть такие маленькие, как дети. Гоблины, подсказал голован. Еще гоблинов, наверное столько же. Все еще слишком много, заключил Эрк. Франц снял с п л е ч а с п о р т и в н у ю сумку и, покопавшись в ней, извлек свитер. Он аккуратно развернул его и продемонстрировал отливающий черным металлом револьвер. Щельга приглушенно ахнула. Тихо ты, шикнул на нее Франц. Видали? Откуда это у тебя? спросил Чарли удивленно. Этого он от приятеля точно не ожидал. Откуда, откуда? Под сливой нашел на заднем дворе. Ухмыльнулся Франц. п о д и проверь. Только жалко, что он газовый там вырос, а не боевой. Правда? Но ну, ничего. Я как только Орков увидел, так у меня с того времени сразу руки зачесались в какую-нибудь безносую морду зарядить. Может им понравится? Как думаешь? Если на пролом полезем, ничего хорошего не получится, сказал Чарли с сожалением. А как же тогда? спросил приятель. Я думал, мы подползем, можно туда к этой глыбе. Она уже близко возле костра и начнем шмалять на пару. И Эрк может тоже кого придавить к земле, как там в лавке. Ты чего, голован? Эрк прервал его, издав вдруг короткий с к у л я щ и й звук. Очень плохой запах от огня, сказал пес, подняв голову. Даже в сумерках было видно, что Франц заметно побледнел. Не хочешь ли ты сказать? начал он при душенным голосом. Чарли замутила, но он поспешил перебить приятеля, пока их не поняла х л л и Я сейчас один фокус попробую показать. Если получится, тогда у нас все сложится. Мальчик встал и нарочито неспешно пошел к толстому дереву. Смотрите, все смотрите! Он сделал еще движение и шагнул за ч е ш у й и а ты ствол. Некоторое время ничего не происходило. Франц нетерпеливо п е р е д е д р н у л плечами. Ну и что? В чем фокус? Почти на глазах за последние минуты стремительно стемнело, и Франц перевел глаза на пляшущие по стволам деревьев отблески пламени. Через четверть часа будет совершенная ночь. Он опять посмотрел на сосну, за которую спрятался Чарли. Мальчик вышел из-за нее, хитро улыбаясь. Ну и что? спросила Хельга. Но Франц увидел, что Чарли держит в руке вороненный ствол пистолета. Как это ты сделал? Не понял он. Ты же не приближался. А ты видел? спросил Чарли голована. а г а улыбнулся пес. Эрху. Глаза не отведешь. Чарли довольно кивнул. Так я и думал. Но ведь вы оба ничего не видели? Нет, ответила Хельга. Ты стал невидимкой? Вы перестали меня замечать. Я все время был здесь. Сразу из-за дерева вышел с другой стороны и опа! Он показал пистолет. Вернулся, а пушка уже у меня. Лучше не иметь врага среди волшебников, сказал Франц, забирая у Чарли пистолет. с открывшимися талантами Чарли можно было действовать хитрее. В итоге они решили, что г о л в а н зайдет стыла и произведет переполох побольше, а Чарли попытается этим воспользоваться и выведет из лагеря пленников. Франс же должен был прикрывать операцию отсюда из укрытия, но на эту роль пришлось его уговаривать. Ему все казалось, что она недостаточно значительная. Чарли в одиночестве спустился с холма назад и вернулся на оленью тропу. В обрамляющих ее папоротниках прятались, наверное, сотни светлячков. Мерцание зеленых огоньков указывало путь к звериному водопою без всякой магии. Мальчик вышел к воде и неспешно пошел по берегу к стоянке орков, набираясь решимости. Он все больше начинал доверять своей приобретенной силе, но одно дело продемонстрировать ее среди доброжелательных друзей. другое выйти кровожадным м о н с т р а м которых не попросишь дать вторую попытку. Чарли приподнял посох двумя руками и накачал его энергией. Вспомнил свои ощущения, когда проделывал фокус с ребятами. Я самый скучный, никчемный объект, подумал он. бесполезный, бестолковый и неинтересный меня практически нет. Все на свете заслуживает внимания, а я нет. Волны озера тихо хлюпали о плоский пляж, и Чарли интуитивно пошел по этой неверной, неустойчивой линии, отделяющей воду от суши. Он не особо пытался идти тихо. Звук волн смешивался со звуком шагов. Из сумрака выплыла наклоненная над водой ива. За ней в десятке метров сидел орк на лошадином седле, поставленном на песок и грыз длинную изогнутую кость. Возле него из песка торчала копье острием вверх и лежал круглый щит. Чарли продолжал идти, не замедляя шага, удерживая орка на периферии бокового зрения. Тварь хрюкнула, оторвалась от своего занятия и навострила уши, но повернула она голову не в сторону мальчика, а к лесу. Да, подтвердил мальчик, совершенно, абсолютно пустая вещь. Мура какая-то. Вот дерево там упало в лесу, это да, а это ничего. совсем ничего. Дальше Чарли увидел высокое пламя костра и возле него четырех орков. Один из монстров крутил ручку длинного вертела с нанизанной тушей. Чарли поспешно отвел глаза и постарался не думать о добыче орков. Но здесь ему все же пришлось остановиться и осмотреться. Да, вон там возле корней вывороченного буре дерева содержатся пленники. По кромке берега он прошел мимо серых воинов у костра. Никто из них не отвлекся от своих очень важных занятий. Миновав костер, повернул налево к упавшему дереву. А, г а вот еще один серый засранец сохраняет пленников. Это уже получается шестой. Чарли осторожно ступал по песку в стареньких кроссовках и искал глазами остальных орков. Метрах в ста в дальнем конце пляжа был разрыв между высокими деревьями, и там мальчик увидел шевелящиеся в темноте неясные тени. Он п о о с т е р е г с я с м о т р е т ь сейчас, используя силу. Я никто, напомнил Чарли себе, и нигде. Орк, охраняющий людей, был по меркам своего племени очень высокий. Может быть, он был даже вожаком, если, конечно, орки выбирают своих лидеров по росту. Хотя... Дядя Питер все-таки был повыше. Чарли приближался к Орку в некоторой растерянности. Что же теперь делать? Пленники сидели возле вздыбленных стеной корней, скрытые от глаз глухой черной тенью. Пламя костра на пляже только на короткие мгновения вырывало из мрака сгорбленные фигуры. Орк прохаживался мимо них туда и обратно, сыто отрыгивая и ковыряя пальцем в треугольных зубах. В лапе он держал топор с длинной ручкой, которым время от времени любовно помахивал в воздухе, как подступиться к чудовищу, даже оставаясь незамеченным. Чарли не представлял попытаться вырвать оружие из лап этого здоровяка почти самоубийство. Вдобавок ко всему на спине орка был закреплен длинный меч. Мальчик подошел еще ближе, оперся на посох и опустился на песок, не забывая ощущать себя совершенно никчемным существом. Здесь он вдруг обнаружил, что за одним обломком скалы со стороны леса прячется Франц. Да этого следовало ожидать. Приятель не собирался ограничиваться пассивным участием. Чарли стал пристально смотреть на него и дождался, когда Франц столкнулся с ним глазами. Как только зрительный контакт установился. Чарли стал для одного лишь Франца видимым. Франц изобразил какой-то знак и указал на прохаживающегося орка. Чарли ничего не понял, но на всякий случай отрицательно покачал головой. Он опасался каких-нибудь необдуманных действий друга. С дальней стороны пляжа п р и л е т е л неясный звук, потом в е р е щ а н и е Волшебник понял, что в игру вступил Эргх. Серо-зеленые солдаты на пляже забеспокоились. Один орк, потом второй, высокими горловыми голосами что-то тревожно выкрикивали. Все настороженно смотрели в конец пляжа. У всех в руках теперь было оружие. В темноте раздался треск ломаемых веток, г р о м к и й т о п о т и в круг освещенный костром ворвалось какое-то вьючное животное. Ничего общего с лошадью оно не имело, больше всего походило на варана переростка. На спине у него было седло, за которое сбоку вцепился всеми четырьмя конечностями верещащий гоблин, присмыкающийся с удивительной прытью неслось по пляжу, мотая шипастой головой. Орк, который охранял пленников, сделал несколько шагов в сторону костра, при этом не замечая обогнул находящегося на его пути мальчишку. Сейчас, подумал Чарли. И на вершине его посоха мгновенно налился голубым светом шар. Животное неслось к костру, не разбирая дороги. Орки вышли из з а ц е п н е н и я и попятились в разные стороны. Чарли наклонил посох и метнул трепещущий шар из за плеча высокого орка. Вжух! Удар пришелся точно в костер. Полыхнула яркая вспышка, сопровождаемая громким хлопком, и наступила почти полная темнота. Только далеко разбросанные по пляжу тлеющие деревяшки мерцали красными огоньками. Чарли привстал, опираясь рукой на песок. В о рту было сухо, голова гудела. В этот раз молния взорвалась очень близко к самому волшебнику и его чувствительно контузила ударной волной. Кто-то возился рядом с ним в темноте. Волшебник приподнял посох и набирающим силу зеленоватым огнем осветил орка, пытающегося в паре шагов от него перевернуться со спины на брюхо. Длинный двуручный меч в ножнах, привязанный кожными а ремешками к плечам, мешал это сделать. Увидев рядом с собой мальчика со светящимся жезлом, орк взвизгнул и в отчаянном усилии перекатился на живот. недолго думая, Чарли ткнул его посохом в шею. Орк р а з з и н у л острозубую пасть и попытался увернуться от жала. Мальчик навалился всем телом на посох и продолжал удерживать его кончик на шее и з в о р а ч и в а ю щ е й с я твари. Через несколько мгновений глаза орка стекли н е л и он дернулся в конвульсии и морда твари начала быстро покрываться и н и е м Чарли облегченно отодвинул свое оружие и уткнулся горячим лбом во влажный песок. Ты живой, Чарли? Держа в одной руке фонарик, а в другой револьвер, к приятелю приблизился Франц. Он оглядывался вокруг, и пятно желтого света в ы х в а т ы в а л о из темноты то тела орков, лежащих навзничь вокруг раскиданного кострища, то мокрый бок варана, печально стонущего на мелководии. Юный волшебник поднялся на колени, светом п о с о х а осветил пленников у поваленного дерева и приближающегося р ы с ц о й голована. Получилось, сказал Чарли подбежавшему Эрку. Голова ну селся рядом на песок и неожиданно лизнул его в щеку. Эрк, сказал Чарли, перебарывая себя, мне страшно. Кто-то жуткий посмотрел на меня из черноты, когда я использовал силу. Ты очень сильный, Чарли. Это проблема.